Сегодня я иду на базар, сказал однажды утром Швейк, горжуну, собиравшемуся снова посетить своих коллег-официантов, которые из профессиональной солидарности кормили его. У них много приготовлено товара, он теперь падает в цене. Хлеб становится дороже, сало тоже, а то ещё вовсе перестанут покупать. Швейк, сказал Горн, смотри, ничего не болтай. Вчера вечером с авоёю генералов было какое-то совещание, говорят, что в Петрограде революция. Официанты уже слышали, будто там стрельба, возможно, что там восстали рабочие. Да, но уж и тут попахивает, сказал Швег. Оно бы и тут необходимо было сквознячок пустить. Да я ни во что не вмешиваюсь, я человек нейтральный. Так подожди, я пойду с тобой. И они отправились по грязной дороге к городу. Ну так если до чего-либо дойдёт, постарайся ретироваться, снова напомнил ему Горжен, когда они встретили казачий разъезд. Да ведь я человек с головой, ответил на это Швик. Я всё-таки не глупый, я буду нейтральным. Уверяю тебя, что со мной ничего случиться не может, как это было с этим гордличкой, который ходил к Жершахам на Вынаршку. Один раз во время музыки его сын и зять сразились между собою, ругаются, дерутся, бьют друг друга ногами, вырывают волосы, а люди заводят старика гордличку чтобы он пришёл их разнять, потому что это ведь его люди, они его и послушаются. А он отговаривается: "Мне что за дело? Пускай они сами решают свой спор. Я человек нейтральный". Прибежали полицейские, обоих арестовали и посадили в одиночку в Смиховском участке. Через 3 дня их выпустили. Приходят они домой и давай колотить старика. "Ты что же этот тесть? Тестя позволяешь меня от твоего зятя?" Ведь к какому-то соплеку, говорит один. Ах, чёрт возьми, ты мой отец. Можно сказать, у нас с тобой одна кровь. Меня арестуют, а ты ничего не делаешь, говорит другой. В общем, отколотили его так, что свезли его в больницу в карете скорой помощи. Там, когда доктора стали его обкладывать льдом, он и говорит: "Молодые люди, ради всего святого, послушайте меня старого человека. Когда где-либо затевается скандал, Не будьте никогда нейтральными, а будьте радикальными. Станьте или на ту, или на другую сторону и вмешивайтесь в самую суть дела. Бейте кого попало, а если будете нейтральными, то вас станут бить. Вот эти все шишки и садины я получил за свою нейтральность.